Документ 145. Рибентроп германскому послу в Японии. Телеграмма. Берлин, 7 января 1941 года. Токио, номер 19. Секретная заметка для высших чиновников. Я прошу вас информировать японского министра иностранных дел Мацуока, примечание редакции немецкого издания лично и конфиденциально о том, что в настоящее время в Румынию переправляются довольно крупные контингенты германских войск. Транспортировка производится в полном согласии с венгерским и румынским правительствами. Этот ввод войск – мера предосторожности на случай интервенции в Грецию, что будет необходимо, если английские вооруженные силы приобретут там плацдарм, И вынудят нас к вмешательству. Имперский министр иностранных дел